Правило тридцать В любой обороне найдется прореха. Какой-то троглодит, иначе его описать нельзя, медленно шел по улице, оглядываясь и оставляя после себя облако газа. Тварь не очень крупная, примерно как человек, только немного раздутая и очень сильно сгорбленная. Голова твари находилась примерно на уровне живота. Горб напоминал брюхо жабы, раздуваясь при вдохе и выпуская газ при выдохе. И выходил он не из задницы, как я сразу подумал, а из небольших отростков на горбу, где-то между ребрами и почками. Ноги у троглодита были коротковаты, с большими ступнями. Может, поэтому продвигался он медленно, а облако газа за спиной было довольно плотным. Даже знать не хочу, что со мной случится, если я вдохну этот газ. Вот же уродец. Выходит, его не пугает запах нокриса. А я-то уж думал, что пара дней у меня есть. «Нет, паниковать еще рано. Тварь меня не чувствует, а газ особо не разлетается по округе. Похоже, он такой же плотности, как и воздух. Я бы даже сказал, что тварь просто перерабатывает воздух в нечто ядовитое. Главное, не приближаться к этому троглодиту, а по возможности раздобыть противогаз». Я медленно отошел от окна, собрал оставшиеся консервы в детский рюкзак, найденный в гардеробе, и быстро свалил на стройку. Выложил консервы, снова закинул рюкзак на плечи и пошел в другую сторону. Смотрелся я во всем этом крайне глупо. Кроссовки, трусы, футболка, бомжатская накидка и синий рюкзак со спайдерменом, причем довольно криптовым, наверняка китайская версия. Нужно бы штаны себе найти, а то вдруг людей встречу, решат еще, что я мутант какой-то, дементор-эксгибиционист. За стройплощадкой находилась четырехквартирная двухэтажка. Никогда не понимал такого типа строительства. Уж лучше частный сектор сделать, чтобы не было соседей над головой или сбоку. А если многоквартирный дом, то он должен быть этажей 5 как минимум. Судя по всему, здание очень старое, хотя квартира довольно просторная и с неплохим ремонтом, за исключением одной. На первом этаже жила запасливая бабулька, судя по чрезмерному количеству ковров и закрывашек на зиму. Но мне это только на руку. Хотя в своем селе мне эти соленья уже поднадоели. Сейчас я был рад любой пище, а долгохранящейся так тем более. Взял только банку тушенки, паштета, пакет с сухарями, с изюмом и сушеными яблоками. Нужно будет найти рюкзак побольше и вернуться сюда за остальным. Сейчас это так, чисто разведка. В следующей квартире уже был крутой ремонт. Натяжные потолки, паркетный пол, кондеры, от которых сейчас нет толка, и пластиковые окна с хорошими плотными жалюзи, которые практически не пропускали дневной свет. Открывать я их не стал. Закрытые окна – это очень даже хорошо. Может, и вовсе тут поселиться, пока рука не срастется? Нет, чем ближе к туше тем безопаснее. Наверное. Жаль, что в этой квартире не нашлось сытной еды, только всякие фитоштуки, вроде хлебцев, фруктов, овощей, овсянки и т.д. Нет, было еще мясо, но оно, естественно, пропало за пару дней без электричества. Зато нашлись нормальные штаны. Ну, как нормальные?» Для прошлой жизни даже очень приличные брюки, но для постапокалипсиса, ну, все же лучше, чем бегать в труселях. Но теперь я выгляжу еще более странно. На втором этаже обе квартиры порадовали неплохими запасами продуктов. Картофель, морковь, и лук еще не успели испортиться. Еще были семки, грецкий орех и, опять-таки, сахар. Я взял с собой всего понемногу и сложил в походную сумку, которую можно перекинуть через плечо. Перед выходом выглянул в окно. Вся улица была укутана зеленоватым туманом. К счастью, до домов этот газ не доставал, так что выходить относительно безопасно. Я выбрался на улицу. Аккуратно вдохнул воздух. Не заметив никаких изменений, я осторожно отправился на стройплощадку. Спрятал добытые продукты в вагончик для рабочих возле забора. Можно, кстати, и тут достать себе одежду понадежнее, но в пропитанной потом робе сейчас рассказывать не хотелось. Да и всю одежду не помешает постирать. В этом мире лучше не оставлять за собой запах. Он, конечно, в любом случае останется. Но одно дело легкий запах чистой одежды, а другое стойкий дух потных портянок. Дальше я направился в третьем направлении. Получается, позади стройплощадки. Здесь был тупо частный сектор. А в предположительно безопасной зоне, то есть в радиусе 200 метров, находилось четыре дома. И один из них очень не понравился псинке. Я отошел от него из соседнего дома. Сейчас я не в лучшей форме, чтобы с кем-то драться. В доме напротив поживиться было нечем. Судя по всему, тут жил такой жалкаш, как и мой сосед. Кроме пустых банок, самогонного аппарата и всякого хлама, тут ничего и не было. Даже мебель вся старше, чем эти дома. В соседнем дворе я, наконец, нашел хороший колодец. Правда, ведра в нем не было. Но, порывшись в гараже, я нашел несколько штук. Осталось найти пару пятилитровых баклажек и притащить воду к моему убежищу. В этом доме баклажек не обнаружилось, и я решил перетащить целое ведро воды. Для этого сначала пришлось пару ведер тупо вылить, так как доставал я воду вперемешку с мусором. А одной рукой это делать было ой как неудобно. Приходилось придерживать ворот ногой, пока здоровой рукой не ухватишься за ведро. Из пищи ничего интересного я не нашел. Разве что бутылка коньяка в завонявшемся холодильнике. Зато обнаружил велосипед. Если бы не больная рука, взял бы его себе. Но одной рукой не очень удобно на нем ездить. А так неплохой транспорт для апокалипсиса. От медляков и бегунов точно поможет спастись, а вот дальше уже вряд ли. До вечера я таскал пищу из всех соседних домов. Рюкзачок и сумка через плечо позволяли унести достаточное количество еды. Хватит на пару дней, даже если буду жрать, как Вася. Тварь же в течение дня крутилась вокруг стройплощадки, но ближе, чем на сотню метров, к ней не подходила. Противогаз я, к сожалению, не нашел. Нужно будет повнимательнее обыскать школу. Там ведь должны были учить, как их правильно надевать. Хотя не факт, что для этого будут использовать исправный экземпляр. Но пока тварь не приближается, волноваться рано. Правда, если приблизиться, то будет уже поздно. Ночь проходила относительно спокойно. Разве что стали собираться облака. Неужели тут бывают дожди? Интересно, как в мире, собранном по кусочкам, может быть единая экосистема, атмосфера и все остальное? А времена года здесь тоже меняются? Черт, поговорить бы сейчас с Алиской. Как они там? Подобные мысли не давали полноценно выспаться. А еще бессили клопы в вагончике, да и кровати тут неудобные. Привык я к дому мажорчика с его ортопедическими матрасами на огромных кроватях. Да уж, не забрали бы те шакалы Ленку, мы бы сейчас сидели дома и не высовывались. А теперь не то, что ее не нашли, так еще и друг друга потеряли. Но сытная еда каждые два часа действовали лучше всяких лекарств. Их я, кстати, тоже немного притащил. Хотя и не знаю, что для чего и как нужно применять. Но пусть будут на всякий случай... Подгадав время, пока псинка бодрствовала, я позволил себе немного поспать. Пару раз просыпался и проверял, нет ли рядом тварей, и не задыхаемся ли мы от странного газа. А потом я получил очередную информацию. Доступ Дельта. Ранг 1. Общая накопленная энергия 1830 из 3200. Энергия Эпсилон 200 из 200. Энергия Дельта 30 из 30. Навыки. Управление материей 4 уровень. Ускорение второй уровень. Я умудрился сразу же проснуться, будто управлял процессом сна. Такое иногда бывает, но сейчас это было максимально странно. Энергия восстановилась, и это очень хорошо. Можно, наконец, заняться изучением нового навыка. Чтобы не покалечить себя, я вышел из своего вагончика. Да и осмотреться не помешает. Все спокойно. Псинка сидит на куске монолитной плиты, с которой видно всю стройплощадку, и посматривает по сторонам. Так, как там я переносился? Рефлекторно это получалось неплохо, а вот осознанно... Не понимаю, как это сделать. Я попробовал быстро прыгнуть вперед. Получилось. Но только прыгнуть, а не телепортироваться. Попробовал сделать это более резко, но едва не споткнулся. Рука с шиной, из тряпок и доски, заныла от активных движений. Зафиксировать неподвижно ее не выйдет. Так что придется потерпеть или же отложить тренировку. Все же лучше перенесу свои пытки. Сейчас мне куда важнее побыстрее залечить вторую руку, чем изучить свой новый навык. Хоть и любопытство не дает покоя, Потом я еще немного перекусил паштета с сухарями и снова отправился спать. Проснулся я от лая псинки. Та стояла у сломанной части забора и лаяла, находившего вокруг площадки троглодита. За ночь тварь осмелела, постепенно сузив кольцо газа вокруг. Теперь даже в соседние дома добраться не выйдет. Похоже, мы в западне. Тварь стояла в пяти метрах от прохода и не решалась подойти. А увидев меня, и вовсе сделала пару шагов назад, частично скрывшись в тумане. «Боишься, сука?» Я поднял земли камень и попытался метнуть его, как собственный снаряд из материи. Ничего не вышло. Камень просто упал в метр от меня. Тогда я взял другой и уже бросил в тварь, угодив по горбу. Та нервно и агрессивно закрикотала, как сорока. Тут уже я насторожился, ожидая от троглодита какой-то подлянки. И троглодит ее устроил. Тварь развернулась ко мне задом. Стала на четвереньки, из-за чего газовые отростки прицелились не в землю позади твари, а как раз в меня. Я схватил псинку и отскочил в сторону. В этот момент троглодит выпустил струю газа метров на пять, как раз достав до дыры в заборе. Отпустив собаку, я стал бегать вокруг этого газа, думая, как от него избавиться. Похоже, в нем тварь чувствует себя в безопасности и даже не боится запаха нукриса. Но тут помог бы только пылесос или подобный прибор. Так ничего и не придумав, я рискнул проверить действие газа. Быстро провел по нему рукой и отшагнул назад. Посмотрел на руку. Ничего не происходит. Выходит, он только на дыхательные органы действует. «В таком случае у меня есть минутка, чтобы поднять забор». Я набрал полные легкие чистого воздуха и робко вошел в газ. Действительно, никакого эффекта не чувствую. Ни боли, ни разъедающейся кожи. Быстро схватив здоровой рукой лист металлочерепицы, прибитый к доске, я поднял ее и прислонил к соседним листам, закрепленным на вкопанных столбиках. Сразу же вышел из газового облака и отдышался. Затем взял пару метрических труб, задержал дыхание и снова подошел к забору. Быстро подпер его трубами. Затем нашел еще пару штук и повторил укрепление. Не то чтобы надежно получилось, но тварь не выглядит сильной, так что от нее должно прикрыть. Да и пара ходячих тоже спасет, а вот от бегуна уже вряд ли. Они более мускулистые и сообразительные, так что могут свалить этот недозабор. Осмотрев площадку, я побежал к следующей такой же дыре. Тут даже были небольшие вкопанные столбики, так что закрепить получилось быстрее и надежнее. Ну и последним просветом были ворота. Их я просто закрыл и подпер большим камнем, так их затвор не внушал доверия. Тварь шастала вокруг стройплощадки видимо, ища проход. С внутренней стороны ее сопровождала псинка, злобно рыча, чувствуя или слыша противника. Жаль, что арбалец сломан. Убил бы ее быстро, и никаких проблем не было бы. Но проблемы только начинались. За забором послышался тихий писк. Сначала тихий. Но с каждой минутой он усиливался и доносился уже с разных сторон. Не понимая, что происходит, я забрался на свой вагончик, стоявший вместо забора и заменяющий собой пару листов металла. Увиденное внизу мне, мягко говоря, не понравилось. В зеленом тумане мелькали мелкие силуэты каких-то грызунов, размером с упитанную кошку, только с более крупными головами, очень длинными хвостами и гладкой кожей в болезненных язвах, обтягивающие ребра и остальные кости. Тварей становилось все больше, от нарастающего писка закладывало уши, а глаза не могли различать, сколько тварей клубится внизу. Меня начала охватывать паника. Я заперт в кольце врагов, бежать некуда, драться и не могу. Нет, могу, конечно, но одним топориком тут много не навоюешь. Немного успокоившись, я попытался управляться со своим навыком одной рукой. Передал энергию через пальцы, но материя не скапливалась перед ладонью, а растворялась в воздухе. Внезапно одна из тварей, забравшись на спину сородичей, умудрилась прыгнуть и зацепиться лапами заверх вагончика. Пока она тянулась вверх, скребя задними конечностями по металлу, я выхватил топорик и рубанул ей по шее. Раздался истерический писк. Передняя лапы отпустили вагончик, и тварь упала к остальным. Но повторная попытка была лишь вопросом времени, и через пару секунд уже две твари карабкались ко мне. Одно я успел урбануть и если не убил, то покалечил, но вторая в это время забралась на вагончик и уставилась на меня красными глазами. «Да это же крыса! Здоровенная зомби-крыса! Еще и какая-то чумная, судя по коже!» Нет, остальные зомби не отличались хорошим состоянием кожного покрова, но они были вроде как подгнившие и разодранные, а эта крыса вся покрыта язвами и гнойниками. Бросившись на меня с раскрытой пальцем, мерзкая тварь запищала и едва не вцепилась в ногу. Я умудрился телепортироваться ей за спину, уже немного понимая, как это работает. Нужно не пытаться прыгнуть, а пытаться выпустить из себя дельта-энергию, одновременно перемещая свое тело. Не знаю, как это объяснить, все происходит подсознательно. Тварь слегка растерялась, потеряв меня из виду. А я уже опускал свой топор ей на хребет. Хруст, короткий писк и крыса мертва. На забор уже лезут новые твари, но мне на помощь прибежала псинка. Она с разбегу запрыгнула на вагончик высотой чуть больше двух метров и стала осторожно трепать крыс, не давая себя укусить. Похоже, чувствует, что они заразны. Надеюсь, кусая их, моя собака ничего не подцепит. Троглодит тем временем наматывал круги вокруг стройплощадки, тем самым сгущая газ. Через щели в заборе тот понемногу просачивался внутрь. Мы с псинкой какое-то время отбивались от клубка крыс, который образовался возле нас. Возможно, отойдя в центр, мы не будем их так сильно привлекать. Но в таком случае и помешать уже скопившимся у вагончика тварям никто не сможет. Вскоре стало ясно, что долго мы не удержим оборону. И я снова рискнул использовать навык. На этот раз я не пытался что-то создать из материи, а просто сосредоточился на ее удержании возле ладони, причем максимально близко к ней. Материя скапливалась, едва не касаясь кожи. Когда бесформенной массы стало достаточно, я сосредоточился уже на ней, формируя круглую пластину. Затем заточка краев и лишь потом бросок в троих тварей, которые успели забраться на вагончик. Двух из них пластина среднего размера разрезала пополам, третья тварь лишилась своего лица. Отлично! Навык работает и с одной рукой, только уходит в два раза больше времени на каждый этап, и ускорить их никак нельзя. Если двумя руками я мог создавать сразу готовую пластину, то одной рукой нужно было концентрироваться на каждом действии отдельно. Возможно, со временем я научусь сделать это так же быстро, но сейчас я словно учился управлять материей с нуля. Дальше я резал твари скопившихся внизу. Не знаю, скольких я убивал одним снарядом, но точно больше двух за раз. Псинка тем временем убивала самых ловких, умудрившихся забраться на вагончик. К сожалению, я переценил возможности собаки. На нее вскоре набросилось сразу две крысы. Одну из них собака схватила за горло и, потрепав пару раз, бросила вниз. Но вторая тварь вцепилась в шею псинки, и та, заскулив от боли, упала вниз. К счастью, на сторону стройплощадки. Я едва не прыгнул за ней, но вовремя вспомнил о взбирающихся на вагончик крысах. Я принялся сдерживать их в одиночку. Но это было не так просто. «Будь у меня хотя бы две здоровые руки!» Вскоре тварей стало слишком много, и они оттеснили меня в угол на крыше вагончика. Не успевая бросать в них пластину, я использовал ее как щит. В него врезалось сразу две крысы, толкнув меня так сильно, что я свалился вниз. Мне повезло меньше, чем псинки, и я оказался за забором стройплощадки.